Текстология романа. Посвящение Катаеву сохранялось во всех последующих изданиях, а вот сам роман быстро менялся. В журнальной публикации было 37 глав, в первом Зифовском отдельном издании 1928 года 41, и, наконец, во втором, тоже Зифовском, выпущенном в 1929 году, осталось 40. Столько же оставалось и во всех последующих. С точки зрения советских текстологов, журнальный вариант «12 стульев» и первое книжное издание художественно неполноценны. Первая публикация вообще не в счет, поскольку текст сокращали применительно к журнальному объему. В книжном же издании 1928 года авторы хоть и восстановили ряд купюр, однако делали это наспех, так сказать, по инерции – а позже сочли сделанное нецелесообразным, что и подтверждается вторым Зифовским вариантом. Здесь, по мнению текстологов, авторы подошли к роману с максимальной взыскательностью, правили и сокращали не спеша, потому сорокоглавный вариант принимался за основу при последующих переизданиях. И в 1938 году, то есть еще при жизни одного из соавторов, сокращенный и выправленный роман был включен в четырехтомное собрание сочинений, выпускавшееся издательством «Советский писатель». Это издание, настаивают текстологи, вполне правомерно считается эталонным и тиражируется десятилетиями. Такой подход обусловлен не только личными пристрастиями исследователей, но и общими принципами текстологии советской литературы – Априорно подразумевалось, что литератор в СССР не скован ни цензурой, ни редакторским произволом. Все разночтения в прижизненных изданиях советских писателей полагалось интерпретировать как результат постоянно растущей авторской требовательности к себе, стремления к художественной достоверности, художественной целостности и тому подобное. В итоге проблемы восстановления купюр и выявления цензурных искажений вообще не ставились. При подготовке очередной публикации надлежало лишь выбрать вариант, отражающий последнюю волю автора, и тут наиболее репрезентативным, по определению, оказалось последнее прижизненное издание. Для «12 стульев» вариант 1938 года. Ныне ситуация изменилась, и только от исследователей зависит, какими критериями пользоваться при определении репрезентативности вариантов, потому целесообразно обратиться к исходному материалу – рукописям. В архиве Ильфа и Петрова сохранились два варианта романа – автограф Петрова и машинопись справкой обоих соавторов. Самый ранний автограф содержит 20 глав, названий у них нет. Похоже, этот вариант переписывался Петровым с предшествующих черновиков набело. Однако по ходу соавторы вносили незначительные исправления. Изменили, например, название одного из городов, где разворачивалось действие, и так далее. Каждая глава начиналась с новой страницы. Более того, ей предшествовала еще и страница титул, где отдельно указывался номер главы прописью. Вероятно, такой порядок удобен, когда рукопись сдается машинистке по главам. Машинописных экземпляров было не менее двух, но сохранился только один. После перепечатки уже в машинописи авторы изменили поглавное деление. Текст разбили не на 20, а на 43 главы, и каждая получила свое название. Тут, вероятно, сыграла роль журнальная специфика – Главы меньшего объема удобнее при распределении материала по номерам. Затем роман был существенно сокращен. Помимо глав целиком изымались эпизоды, сцены, отдельные фразы. Сокращения, похоже, проводились в два этапа. Сначала авторами, что отражено в машинописном варианте, а потом редакторами, по другому, не сохранившемуся экземпляру, правленной авторами машинописи. Виной тому не только цензура, в журнале действительно приходилось экономить объем, ведь и после всех сокращений публикация романа чрезмерно затянулась. Жертвуя объемом, авторы получали рекламу, да и жертвы в значительной мере были заведомо временными. В книжном издании объем лимитирован не столь жестко. При поддержке руководства издательства «Сокращенное легко восстановить», а поддержкой руководства Ильф и Петров давно заручились. Вероятно, договор с издательством был заключен одновременно или вскоре после подписания договора с журналом, что отчасти подтверждается и мемуарными свидетельствами. За основу взяли один из нетронутых редакторами машинописных экземпляров, многие купюры в итоге были восстановлены. Полностью неопубликованными остались лишь две главы, Ранее в автографе они составляли одно, но и без них книга чисто полиграфически оказалась весьма объемной. Основой второго книжного издания 1929 года была уже не рукопись, а первый Зифовский вариант, который вновь редактировали. Изъяли полностью еще одну главу, внесли ряд изменений и существенных сокращений в прочее. Можно, конечно, считать, что все это сделали сами авторы, по собственной инициативе руководствуясь исключительно эстетическими соображениями. Но тогда придется поверить, что за два года Ильф и Петров не сумели толком прочитать ими же написанный роман, и лишь при подготовке третьей публикации у них словно бы открылись глаза. Принять эту версию трудно. Уместнее предположить, что новая правка была обусловлена вполне заурядными обстоятельствами, требованиями цензора, Если в 1928 году отношения с цензурой сановный Нарбут улаживал, то к 1929 году цензура мягче не стала, а сановной поддержки Ильф и Петров уже не имели. После второго Зифовского издания они, похоже, не оставили надежду опубликовать роман целиком. Две главы, что еще ни разу не издавались, были под общим названием напечатаны в октябрьском номере журнала «30 дней за 1929 год», то есть проведены через цензурные рогатки. Таким образом, официально разрешенными, пусть в разное время и с потерями, оказались все 43 главы машинописи. Оставалось только свести воедино уже опробированное и печатать роман заново, но, как известно, такой вариант «12 стульев» не появился. Характер правки на различных этапах легко прослеживается. Роман, завершенный в январе 1928 года, был предельно злободневен и забиловал общепонятными политическими аллюзиями, шутками по поводу фракционной борьбы в руководстве ВКПБ и газетно-журнальной полемики – Пародиями на именитых литераторов, что дополнялось ироническими намеками, адресованными узкому кругу друзей и коллег-гудковцев. Все это складывалось в единую систему, каждый элемент ее был композиционно обусловлен. Политические аллюзии в значительной мере устранялись еще при подготовке журнального варианта, изъяли также и некоторые пародии. Борьба с пародиями продолжалась и во втором зифовском варианте Уцелели немногие. В последующих изданиях исчезали имена опальных партийных лидеров, высокопоставленных чиновников и тому подобное. Потому вариант 1938 года отражает не столько последнюю авторскую волю, сколько совокупность воли изъявлений цензоров от первого до последнего. И многолетняя популярность «12 стульев» свидетельствует не о благотворном влиянии цензуры, но о качестве исходного материала, который не удалось окончательно испортить.